Надо и нам попытаться завязать с ними дружбу. Снизившись мало-помалу, Виктория зацепилась одним якорем за верхние ветви дерева, росшего вблизи базарной площади, и тут все население, сперва осторожно высунув головы из своих убежищ, высыпало на площадь. Несколько вангангов-колдунов, их можно было узнать по знаком отличия украшением из раковин конической формы, смело выступило вперед. У поясов их виднелись черные фляжки из тыквы, вымазанные салом, и различные, весьма грязные на вид, предметы для колдовства. Вокруг вангангов стала понемногу собираться толпа. Среди нее было много женщин и детей. Забили барабаны, причем каждый старался заглушить все остальные. И вот присутствующие захлопали в ладоши и воздели руки к небу. Это их способ молиться, пояснил доктор. Если не ошибаюсь, нам предстоит сыграть здесь большую роль. Ну и прекрасно, сэр. Так разыгрывайте ее. Да и сам ты, мой милый Джо, быть может, станешь божеством. Что же, меня это ничуть не смутит, сэр. Если мне будут кадить, это даже доставит мне удовольствие. Один из колдунов сделал жест рукой, мгновенно шум и крики замерли, и водворилась глубочайшая тишина. Колдун обратился к путешественникам с несколькими словами на неизвестном языке. Ровно ничего не поняв из сказанного, доктор Фергюсон бросил на удачу несколько слов по-арабски и тотчас же получил ответ на том же языке. Оратор-колдун произнес очень длинную цветистую речь, выслушанную с полным вниманием. Доктору очень скоро стало ясно, что Викторию принимали не больше, не меньше, как за Луну, и что в этой стране, любимой Солнцем, никогда не забудется та честь, которую оказала высокочтимая богиня Луна, посетившая город вместе со своими тремя сынами. Доктор с большим достоинством провозгласил, что Луна каждую тысячу лет делает обход своих владений, чувствуя потребность поближе показать себя своим поклонникам, и потому он просит не стесняться, а воспользоваться присутствием богини для того, чтобы сообщить ей о своих нуждах и пожеланиях. Колдун на это ответил, что султан Мвани много лет уже хворает и нуждается в небесной помощи, поэтому он приглашает сына Луны посетить больного повелителя. Доктор тотчас же сообщил об этом приглашении своим спутникам. «И ты думаешь отправиться к этому негритянскому царьку?» спросил охотник. «Ну, конечно. Люди эти, мне кажется, настроенными доброжелательно. В воздухе полная тишина, и за Викторию нам бояться не приходится. Но что же ты там будешь делать?» «Не беспокойся, дорогой дик, я кое-что понимаю в медицине, и уж как-нибудь справлюсь». Затем, обращаясь к толпе, Фергюсон заявил, «Луна, залившись над владыкой, столь дорогим сынам Уньямвези, велела нам позаботиться о его выздоровлении. Пусть же султан готовится нас встретить». Восторженные крики и пение возобновились с большей силой, и весь этот муравейник зашевелился. «Ну а теперь, друзья мои, — сказал Фергюсон, — на всякий случай надо все предусмотреть. Может наступить момент, когда мы будем вынуждены как можно скорее улететь отсюда, поэтому, Дик, оставайся в корзине, и с помощью горелки — Поддерживай достаточную подъемную силу шара. Якорь держится крепко, и за него бояться нечего. Я сейчас сойду на землю. Джо спустится со мной и останется у лестницы. — Как ты отправишься один к этому черномазому? — с беспокойством проговорил Кеннеди. — Неужели, мистер Самуэль, вы не хотите, чтобы я сопровождал вас? — воскликнул Джо. — Нет, не хочу. «Я пойду один. Эти милые люди воображают, что сама великая богиня явилась к ним в гость. Я нахожусь под защитой суеверия. Итак, ничего не бойтесь и оставайтесь оба на указанных мною постах». «Что делать, раз ты так хочешь?» — отозвался охотник. «Следи же, Дик, за расширением газа». «Будь покоен, Самуэль». Крики туземцев делались все громче, они с жаром взывали к небесной помощи. «Слышите, слышите!» — воскликнул Джо. «Они, по-моему, что-то уж очень дерзко ведут себя со своей богиней Луной и ее божественными сынами». Доктор, захватив с собой дорожную аптечку, спустился на землю следом за Джо, который величественно, как и полагалось, сыну Луны, уселся у самой лестницы, поджав под себя ноги по-арабски. Часть толпы с благоговением окружила его. В это время доктор Фергюсон, сопровождаемый музыкой и религиозной пляской, медленно подвигался к тембе, дворцу султана, находящемуся довольно далеко от базара. Было около трех часов пополудни, и солнце сияло вовсю. Да и не могло вести себя иначе при таких обстоятельствах. Доктор выступал очень торжественно. Вокруг него шли ванганги, сдерживая толпу. Вскоре навстречу Фергюсону вышел довольно красивый юноша, побочный сын султана, по обычаю этой страны единственный наследник всех богатств отца в обход законных детей. Юноша распростерся перед сыном Луны, а тот грациозным жестом поднял его. Через три четверти часа ходьбы по тенистым дорожкам среди роскошной тропической растительности процессия, охваченная воодушевлением, приблизилась к дворцу султана, квадратному зданию, которое называлось «Ититэния», и было расположено на склоне холма. Выступы его соломенной крыши, опиравшиеся на украшенные резьбой деревянные столбы, образовали своего рода веранду, Стены дворца были покрыты изображениями людей и змей, сделанными из красноватой глины. Причем, конечно, более натурально выглядели змеи. Крыша этого жилища не опиралась непосредственно на стены, так что воздух свободно проникал в него. Окон не было, только маленькая дверь. Доктора Фергюсона встретили с большим почетом стража и любимцы султана. Это все были красивые, хорошо сложенные, сильные и здоровые представители племени Ваньямбвези. Волосы их, заплетенные во множество косичек, спадали на плечи. Щеки от висков до рта были татуированы черными и голубыми полосками. На уродливо оттянутых ушах висели деревянные кружочки и пластинки из копаловой комедии. Одеты были они в бумажные, ярко раскрашенные ткани. У воинов были копья, луки с зубчатыми, отравленными соком молочая стрелами, кортики, симы, то есть длинные зазубренные, как пила сабли, и маленькие топорики. Доктор вошел во дворец. Здесь, несмотря на болезнь султана, стоял страшный шум. При появлении доктора шум этот еще больше усилился. Фергюсону бросилось в глаза, что на притолоке были навешаны зайчьи хвосты и гривы зебр. Очевидно, они служили талисманами. Доктор был встречен толпой жен султана под гармонические звуки упату, рот цимбал, сделанных из дна медного котелка, и под грохот калиндо, огромного барабана вышиной в пять футов, выдолбленного в стволе дерева. Поэтому барабанищу изо всех сил колотили кулаками два виртуоза. Большинство жен султана показались доктору очень красивыми. Они смеялись и курили табак из больших черных трубок. Длинные платья грациозными складками драпировали их стройные фигуры. Поверх платьев они носили килт, короткие юбки из волокна бутылочной тыквы. Шесть жен, стоявших поодаль, были не менее веселы, чем остальные, хотя в будущем их ждали ужасные мучения. По смерти султана они будут закопаны живыми вместе с трупом царственного супруга, дабы они могли развлекать его и в месте вечного успокоения. Доктор Фергюсон, окинув взглядом всю эту картину, подошел к деревянной кровати монарха. Он увидел человека лет сорока, совершенно отупевшего от злоупотребления спиртными напитками и всяких других излишеств. Помочь ему было, конечно, невозможно. Эта так называемая болезнь была ничто что иное, как беспросыпное пьянство. Царственный пьяница находился уже почти без сознания, и никаким нашатырным спиртом его уже нельзя было бы привести в себя». Во время торжественного приема любимцы и жены султана, склонившись, стояли на коленях. Доктор влил в рот монарха несколько капель сильно возбуждающего лекарства и оживил на минуту бесчувственное тело. Султан сделал слабое движение, а так как он уже несколько часов казался трупом, то это проявление жизни вызвало восторженные крики в честь целителя».